«Раз-два-три!» «Сегодня пятница. Раз-два-три!» — командовал он себе, а люди идут навстречу и не знают, что он идёт представляться по случаю назначения. А может быть знают, может догадываются. Вон как улыбаются. Лейтенант русского флота. Он улыбался всем подряд. Раз, два, три. Жена устроена у друзей. Она сегодня его проводила, почистила. Помогла надеть парадную тужурку. И так будет всегда. Надо ее как-то поощрить. Надо похвалить тот суп, который сегодня придется доедать. Раз, два, три. Левой. Левой. Как там? «Товарищ капитан такого-то ранга, лейтенант Самоедов представляется по случаю назначения на должность». Не повезло с фамилией. Вон Витька Дубина взял фамилию жены. И уже не Дубина. Отца жаль. А топ давно сменил. Раз, два, три. Да ладно, все-таки Самоедов, а не какая-нибудь там околей баба. Проходной он прошел без замечаний. Дежурный по заводу даже вышел из дежурки и показал, где стоит его железо. Вот что значит четко представился. А чего это они все улыбаются? Парадная тужурка? Кортик? Не надо было надевать кортик. Все жена. Возьми, так красиво. Ничего, кортик — это часть парадной формы одежды, а представляться надо по параду. Раз, два, три. Лодка дизельная. И он тоже дизель. Товарищ капитан Такотор Ранга, лейтенант Самоедов представляется. Лейтенант Самоедов представляет, как надо представляться. Очень даже. Ну, Серега, держись. Верхний вахтенный в фантастически грязных штанах наблюдал за ним не без интереса. «Доложите! Лейтенант Самоедов прибыл для дальнейшего прохождения службы!» «Не может быть!» — воскликнуло переговорное устройство, когда в него доложили. «Бегу!» Через минуту наверх вылез небритый лейтенант с повязкой с пистолетом. Дежурный. Промасленный китель. Воротничок расстегнут. Подворотничок черный-причерный. Брюки никогда не глажены. Пилотка засалена так, как будто в ней долго ездил бензовоз. «Вот это воин!» «Ты, что ли, лейтенант Самоедов?» — спросил воин. Пилотка на носу, голова задрана, губы оттопырены, руки в карманах. «Да, но ты даешь. И кортик у него есть. Служить, — говоришь, — прибыл, в дальнейшем!» Пятнистый лейтенант обошел Серегу кругом. «Перспективный офицер! Офицер в перспективе! Папа-мама на флоте есть? Я имею в виду наверху, среди неубиваемого начальства. Нет, что ли? Сирота флотская!» Дежурный Серёге сразу не понравился. Герой-подводник, чучело огородное, мама-папа. Присниться можно удавиться. Серёга смотрел волком. «Случайно не дизель?» Продолжал пятнистый тоном недорезанного ветерана. «Дизель». «Романтика. Дизелей нам просто не хватает». «Случайно не знаете, где командир?» «Случайно?» «Не знаем. Здесь где-то обитает. Сам с пятницы ищу». Пятнистый сдвинул пилотку на затылок и улыбнулся, отчего сразу же стал обычным человеком. В глазах у него плясали смешные чертики. «Ладно, не обижайся, а как зовут?» «Серега». «А меня Саня». Серега тоже улыбнулся и сразу же его простил. Долго дуться он не умел. «Слышь, Серега, как-то по-деловому заговорил промасленный. Ну-ка, сделай так руку». Серега, ничего не понимая, сделал. Пятнистый тут же натянул ему свою повязку по самую подмышку и подошел к переговорному устройству. «Есть центральный!» «Объявите по кораблю! В дежурство вступил лейтенант Самоедов!» Он мгновенно снял с себя портупею и сунул ее Сереге. Потом он снял у Сереги с головы фуражку и спросил у него, «Это что у тебя, фуражка, что ли?» И поменял ее на свою пилотку. «Слышь, Серега!» — кричал он уже на бегу, легая в воздух. «Постой, дежурным немножко! Я скоро! Минут через сорок буду! Помоюсь только! Тут недалеко!» «А где командир?» — не выдержал одиночество Серега. «А черт его знает!» — кричал уже за горизонтом Промасленный, подпрыгивая, как сайгак. «Неделю стою, и никого нет. Я скоро буду. Не бойся. Там все отработано до безобразия. Давай!» Пришел он в понедельник. «Святое дело. Раз, два, три».